Девять лет после соснового коттеджа стоял октябрь, а значит, она думала о Джо, как и каждый год с наступлением осени. Даже девять лет спустя бодрящая прохлада мысленно возвращала ее к нему. Вот он крадется по холу в своем песочном свитере. Меня подожди, яростно прошептала она тогда у двери черного хода, пытаясь его догнать. Каждый год Тина надеялась, что в этот раз все будет иначе, что воспоминания померкнут. Но теперь подозревала, что они навсегда стали частью ее я, так же как татуировка на запястье. Во время послеобеденного перекура Тина потёрла её большим пальцем, ощутив чёрную гладкость букв. Выжить. Она набила её шесть лет назад, задолго до того, как оказалась на севере, в б а н г а р е После того, как она расписала рыхлое розовое тело Мета Кроумли, в порыве вдохновения она пошла к татуировщику и ни капли об этом не сожалела. Она чувствовала себя сильнее, хоть в последнее время и опасалась, что татуировка оттолкнет от нее часть клиентов и те станут давать меньше чаевых. Но к ее удивлению, большинство наоборот стали одаривать ее щедрее из жалости. Благодаря им вскоре она купила себе машину. Всего лишь ф о р т Эскорт, сменивший ни одного хозяина, но ей было плевать. Колеса есть колеса. В забегаловку стала стекаться на ланч толпа. Большинство из них были те не з н а к о м ы Она работала здесь уже довольно давно, чтобы знать, кто что собой представляет и кому что надо. Новенький посетитель был только один. г о д з а т я н у т ы й во все черное. Он смотрел на Тину пугающим взглядом. Принеся ему заказ, она спросила: "Мы с вами знакомы?" Парень поднял на нее глаза. "Нет, но я вас знаю. Вряд ли. Вы та самая девушка", сказал он, не отрывая глаз от ее татуировки, которую чуть не убили в мотеле несколько лет назад. Тина сомкнула челюсти на жевательной резинке. "Понятия не имею, о чем вы говорите." Я никому не выдам ваш секрет, сказал парень, понизив до шепота голос. Я никому не скажу, что вы Саманта Бойд. По окончании смены Тина отправилась в библиотеку к д о п о т о п н ы м компьютерам. Сидя в компании пожилых людей и тех, у кого дома не было интернета, она погуглила имя Саманта Бойд. Они не были похожи до такой степени, чтобы их можно было принять за близнецов. Тина была стройнее Саманты, да и глаза у них были совсем разные. Но сходство между ними все же наблюдалось, и стало бы еще больше, если бы Тина покрасила волосы в черный цвет, как у того Гота. Она опять подумала о Джо. Она не могла иначе. Поиск по его имени вывел ее на ту же фотографию, которая мелькала повсюду после убийства в сосновом коттедже, и рядом с Джо. Всегда был портрет той девушки. Куинси Карпентер, единственный, кто выжил. Тина посмотрела на фотографию Куинси, потом на снимок Джо, а потом перевела глаза на Саманту Бойд, своего темноволосого двойника. В самом потайном закоулке ее сознание что-то щелкнуло. План.